Мотя Губина. Академия Грейсли. Охота на дроу объявляется открытой. Читает Кристина Глава первая. Две разные девушки на одну голову. Рэй. «Я шел с тренировочной площадки после второй пары и поминутно оглядывался. Она точно за мной не идет. Это нелепое недоразумение в очках, не умеющее даже ногами плавно перебирать. Нет, я многого отводницы и не ждал». Сурово гоняю я только своих стражей, но тут это полнейшая засада. Мало того, что эта девчонка появилась посреди учебного года, так она еще совершенно ничего не боится. Ходит за мной, как приклеенная, посматривая на меня коровьими глазами. Вспомнила и аж передернула. Все бы ничего, но ее присутствие за одну только неделю стало почти наваждением. Я реально боюсь в следующий раз обнаружить девчонку у себя в ванной. Сегодня дал ей четко понять, да еще и перед однокурсниками, что я – птица не ее полета. Жестоко? Возможно. Но по-другому она не понимала. А так, глядишь, и возьмется за ум. Ей учиться надо, а не за преподавателями бегать. «Магистр?» Меня практически с ног сбило недоразумение с зализанными волосами мышиного цвета. Острые ушки торчали в разные стороны, как у лупоухой собаки. Для эльфики она была слишком неповоротливой и слишком низенькой. Это существенно ей мешало на тренировках. Как ее зовут? Лили? Мири? Мари? Слушаю, адептка. Официальное обращение меня выручает всегда, даже когда я разговариваю со старшекурсниками. Их слишком много, чтобы всех помнить. Девчонка поправила невообразимые очки на веснушечном лице и, заискивающе улыбаясь, протянула мне поднос, накрытый пергаментом. Что это? Я брезгливо ткнул в него пальцем и легко порвал бумагу, провалившись в густое вязкое желе. Что это, черт возьми? Вытянул руку обратно и с отвращением вытер брюки. Не прекращая улыбаться, она стянула драный пергамент и явила мне желейное сердечко, напичканное непонятной коричневой гадостью, смутно напоминающее детскую неожиданность. «Что это?» — повторил куда строже. «О, магистр, я это сделала именно для вас!» «Это десерт, он сладкий. Попробуйте». Откуда ни возьмись, появилась ложка, и зачерпнув чуть-чуть этой гадости, она практически ткнула ей мне в рот. Я взбрыкнулся. «Знаете что, Мэри? «Я Мэри. Мэри Хилл». Она еле заметно вздрогнула, а потом потупила глаза в пол и смущенно улыбнулась. «А, да? Ну, впрочем, какая разница? В общем, адептка Хилл». Я повторял и повторяю еще раз. Не надо за мной ходить, не надо ничего готовить, не надо. Вам учиться надо, а не за преподавателями бегать. Будете настаивать, пожалеете. О, магистр!» Серые глаза наполнились слезами. «Не говорите так, вы такой потрясающий мужчина, что я не могу вами не восхищаться». «О, Господи!» Я схватился за голову и рванул по коридору. «Я вам еще пирожков напеку!» Донеслось вслед. И почему я не могу ее случайно где-нибудь закопать? У меня было свободное время, поэтому я влетел в преподавательское общежитие. Хотелось принять душ и переодеться. Когда зашел на четвертый этаж, что под ноги что-то влетело, и я, не удержав равновесия, плюхнулся носом в пол. В последний момент сгруппировался и приземлился на руку и одно колено. И в этот момент мне в голову прилетело пустое ведро. «Эй!» Звон вышел такой, что стекла задрожали. Видимо, моя башка такая же пустая, как это ведро. Кому здесь жить надоело? «О, прошу прощения, магистр Тей. Донесся до меня мелодичный, но абсолютно равнодушный голос. Я вскинул голову и встретился с ореховыми глазами новой преподавательницы огневиков. Она стояла, облокотившись на косяк своей комнаты и с холодной улыбкой наблюдала за мной. «Ведьма...» Огненно-красные волосы были собраны в высокий хвост на затылке. Коричневый тренировочный костюм под цвет глаз подчеркивал идеальную натренированную фигуру, а выразительное лицо было полно презрения и насмешки. Мириам Дэвис. Красивая. Даже слишком. Даже для ведьмы. Не знаю, как Брей согласился принять ее на работу, учитывая, что наша расы находятся в стадии Холодной войны уже больше 500 лет. За всю историю Академии здесь была всего одна ведьма. Невеста самого ректора. И то потом выяснилось, что она и номерянка. Передо мной же сейчас застыла самая яркая представительница своего вида. Коварная, наглая и беспринципная. Я тренировалась подчинять водную стихию. Вы же знаете, что она мне хуже всего дается. И вот, к сожалению, вы попались под руку. Таким голосом не извиняться надо, а пытки проводить. Она явно была довольна собой, даже не сильно это скрывала. Так что вы можете быть рады, что ведро оказалось пустое. «О, я счастлив!» Усмехнувшись, проговорил ей прямо в лицо. «Примерно так же, как рад, что вы появились в нашей академии». На прекрасном лице появилась ухмылка, и развернувшись, она ушла в свою комнату. Я пнул ногой ведро и поплелся к себе. «Ненавижу понедельники!» «Добро пожаловать в новую историю. Надеюсь, она вам понравится так же, как и мне». Впереди нас ждут захватывающие приключения и много юмора и романтики. Буду благодарна за лайки и комментарии. Они помогут мне писать с радостью в сердце. С любовью, ваша Мотя.